Первый боевик, сокрушавшийся над расстрелянным Маккейном, сгреб со стола универсальный пульт, пощёлкал им. На экране головизора появилось взволнованное лицо репортера. «С вами Чако Родригес, второй канал», — объявил репортер. «Только что мы получили экстренную информацию». Рейнджеры Сагетти в настоящий момент осуществляют спецоперацию по задержанию одного из самых опасных преступников города Мистера Каперони, главы Каперони Incorporated, в мафиозных кругах более известного как Дон Гвидо На экране появился кабинет Каперони Камера начала медленно панорамировать по затянутым в черные фигурам рейнджеров и сумрачным лицам задержанных Для чего весь этот цирк? Сухо осведомился уже пришедший в себя Донгвидо, когда интерьер его кабинета на экране вновь сменился физиономией возбужденно тараторящего журналиста. «Чтобы полиция прибыла по вызову, а не сделала вид, что ничего не происходит», — любезно пояснила дама. «И чтобы, прибыв, она нас тут не похоронила. Очень эффективный способ заставить блюстителей порядка выполнять свою работу, знаете ли». «Вы должны понимать, что я выйду под залог, едва переступлю порог полицейского участка». Мистер Каперони позволил себе чуть приподнять уголки губ в саркастической усмешке. «Даже нет, не так. Я выйду без всякого залога. Перед законом я абсолютно чист, у вас на меня ничего нет». «Поглядим», — равнодушно отозвался один из мужчин в чёрном, тот, что поменьше. «Чего, зря языком-то махать. Совсем скоро мы выясним, как быстро вы покинете полицейский участок и под какой залог». «Чако Родригес», — произнес Каперони. «Я запомню это имя. Кое-кому придётся серьёзно ответить за клевету. Перед законом, разумеется. Или о чём вы там подумали?» «Можете зазубрить с наизусть имена репортеров всех шести каналов, которые сейчас ведут прямую трансляцию из вашего кабинета», — предложила женщина. «Мы пришлём вам все записи прямо в тюремную камеру». «Или действительно решить проблему самостоятельно», — задумчиво проговорил Громила не дожидаясь приезда полиции. «Вы не можете меня убить», — отрезал Каперони. «Вы не посмеете, вы не имеете права. Вы уже показали меня по нескольким каналам арестованного, живого и здорового. Если вы убьете меня, то предстанете перед судом». «Совершенно не обязательно», — покачала головой дама. «Вдруг вы попытаетесь бежать, и нам придется стрелять на поражение?» «Кстати, «Картинка на голоканалу сейчас, конечно, идёт, но звук я пока заблокировала, так что мы можем быть абсолютно откровенны друг с другом. А если понадобится, я устрою маленький сбой в передаче картинки». Хотя её лицо по-прежнему скрывалось под маской комбинезона, Каперони почувствовал, что она язвительно усмехнулась. «Конечно, если ты будешь со мной недостаточно ласков, милый». «Я не собираюсь никуда бежать», — неуверенно проговорил Дон Гвидо, снова покрываясь холодным потом. «Это совершенно неважно», — безумная дамочка плотоядно блеснула на него глазами. «Понимаешь, твоё желание не играет здесь никакой роли, дорогой. Я достаточно понятно выражаюсь?» «Ладно, расслабься, Дон», — дружелюбно проговорил Амбао. «Не играй очком, курва, не станем мы тебя мочить. Действительно неразумно. Объясняйся потом с правоохранительными органами, матка-боска. Слишком много возни». Он брезгливо поморщился. «А вот в отношении тебя у нас тормозов нет». Он уткнул палец в грудь мистеру Маккейну. «Доктор Ливингстон, я полагаю». «Я гражданин Соединенных Миров», — надменно начал разведчик. «И я не потерплю...» «Они тоже были гражданами Соединенных Миров». Оборвал его амбал, ткнув пальцем себе за спину в сторону дверей кабинета, подразумевая, видимо, непроходимые груды дымящихся трупов от пола до потолка, оставшиеся в отрезанной от них части здания. «Одним мертвым гангстером больше, одним меньше. Кто вас считать будет, придурков?» «Я не гангстер», — заторопился Маккейн, «вы и не понимаете». «Не гангстер», — недоверчиво причурился Громила. «А что же ты делаешь тут, в логове мафии? Ты, наверное, их пособник?» Побелевший от ужаса мистер Маккейн переводил взгляд с одного противника на другого. «Пожалуйста», — забормотал он, — «свяжитесь с генеральным прокурором Соединенных Миров! Свяжитесь с любым из сенаторов! За меня могут поручиться!» «Нам накашлять на столичных шишек», — авторитетно заявил Верзило. «Можешь свернуть это в трубку, засунуть себе поглубже в мундштук и выкурить. Закон есть закон, он одинаков для всех, будь ты хоть трижды, сенатор». Маккейн зашмурился. «О, черт! И зачем он вляпался во все это дерьмо? Сидел бы себе в аналитическом отделе, потихоньку сортировал поступающие данные, дожидался государственной пенсии. А все, отец, ты должен получить полевой опыт, сынок!» «Если у тебя не будет ни одной успешной полевой операции, это плохо отразится на твоей карьере. Я не могу вечно тащить тебя за шкирку по карьерной лестнице. Пойми, данная операция совершенно безопасна. Я в твоем возрасте мог только мечтать об операции, в которой твою задницу будут прикрывать одновременные флоски спецназ и главы крупнейших мафиозных кланов». «Я правительственный агент, работаю под прикрытием», — проговорил он наконец. «Разведывательное управление давно пытается разоблачить этот мафиозный клан. Пожалуйста, передайте своему командиру мой личный код. DHL 2488 Лукас. Давай-ка его в другую комнату», — распорядился тот, что поменьше. «Незачем пачкать кровью такую шикарную обстановку». «Вы не имеете права», — взвизгнул разведчик, — «мистер Каперони!» «Я ничего не могу поделать, мистер Маккейн», — покачал головой Дон Гвидо. «Но я обещаю вам, что эти люди ответят за свои преступления». Нельзя сказать, чтобы это обещание обрадовало мистера МакКейна. Верзила ухватила резидента за шиворот и поволок в соседнюю комнату, где у мистера Каперони был оборудован небольшой зал для медитации и чайной церемонии. Поскольку ноги МакКейна были стянуты наручниками, и он не мог шагнуть, ему пришлось самым позорным образом прыгать, словно пингвину. Доставив пленника, Громила пихнул его на циновке и вернулся в кабинет. Вместо него в комнату вошел другой боевик, который тщательно прикрыл за собой двери. Неторопливо зашел резиденту за спину и словно исчез. Ни звука, ни движения, ни дыхания. Мистер МакКейн сжался, каждую секунду ожидая жестокого удара ногой по почкам. Однако вместо этого незнакомец вдруг заговорил так, что совершенно не ожидавший этого разведчик даже вздрогнул. «Идея спровоцировать мятеж и резню на дальнем приюте была хороша», — безо всякого выражения произнес человек в черном. «Грамотно задумано, дерзко осуществлено. Поздравляю, беспроигрышная комбинация». Если подавить мятеж быстро не удается, планета объявляет о своей независимости, и русские представляются агрессорами и оккупантами. Если же мятеж удается погасить сразу, миру являются многочисленные следы их зверств, на самом деле учиненные мятежниками. Хороша также была идея спрятать концы в воду, подрядив на это дело мафиозные кланы Талгола взамен пообещав им полную свободу рук на мятежной планете. В случае чего можно было заявить, что это просто частная инициатива организованных преступников, а Соединённые Миры вовсе и ни при чем. В общем, такой позиции и стоило придерживаться, и, может быть, имелись бы мизерные шансы, что всё благополучно сойдёт вам с рук. Однако разведывательное управление явно чувствовало себя не в своей тарелке даже спустя несколько лет после той авантюры. Когда началась жестокая и необъяснимая война между двумя союзными кланами, участвовавшими в резне на дальнем приюте, оно немедленно заинтересовалось, нет ли тут козней Светлого Владимира. Не докопался ли Александр Михайлович до истинной подоплёки инцидента и роли, которую сыграла в этом американская разведка? У вас, кстати, есть замечательное идиоматическое выражение на этот счёт. Любопытство сгубило кошку. Вам оказалось мало загадочно скончавшегося коммерсанта Эдварда Фробишера, также известного как секретный агент под кодовым обозначением THX-1138 «Лукас», который был откомандирован для разбирательства. Почувствовав реальную угрозу, исходящую от рейнджеров Сагетти, ваше ведомство повело себя неразумно, использовав флотский спецназ против граждан собственной страны и в настоящий момент пребывает в полном дерьме. А знаете, для чего я вам всё это рассказываю? Дело в том, что согласно вашим дурацким голливудским фильмам, Главный Задей, привязав крутого парня к стулу и собираясь сбросить его в озеро серной кислоты, или Чан с расплавленной сталью, непременно обязан раскрыть ему все неясные моменты сюжета. Американец почувствовал мгновенную дурноту. Агенты разведывательного управления, безусловно, проходили специальную подготовку. Их учили переносить боль и легко относиться к собственной смерти, однако господин МакКейн никогда не был первым учеником хоть и принадлежал к очень славной фамилии, многие поколения которой верно служили своей стране. Возможно, именно поэтому он и избрал для службы аналитические подразделения управления и согласился выехать на Толгол, только получив все гарантии собственной безопасности. А затем, тщательно проанализировав доступную информацию и самостоятельно придя к выводу, что при такой поддержке опасность может возникнуть только гипотетически, И вот такой поворот. Он не просто попал в руки к некоему умозрительному противнику, а угодил в лапы русских варваров, для которых гуманизм и права человека были пустым звуком, которые, по слухам, разрывали пленных, привязывая их к четырем коням, и травили несчастных пьяными медведями. Убить или с невинного для них, расплюнуть. А ведь что такого он, собственно говоря, сделал? Пытался уничтожить бандитское гнездо, маскирующееся под рейнджерское подразделение? Разве за это положено карать так жестоко? Что сделали эти бедные гангстеры, уничтожившие на дальнем приюте поселение дикарей и теперь так безжалостно истребленные за это русскими? Откуда столько звериной ненависти? За что такая жестокость в отношении представителей высокоцивилизованного демократического народа? Осознав, что скоро его комфортная жизнь прервется, что больше никогда не будет ни изысканных приемов с тонкими коктейлями и японской кухней, ни податливых красавиц, ни роскошных номеров люкс в девятизвездочных галактических отелях, мистер Маккейн почувствовал, как на глаза навернулись горячие злые слезы досады. Это было ужасно, несправедливо, нелепо. «Единственное отличие от фильмов в данном случае состоит в том, что хэппи-энда не будет», – безжалостно продолжал русский варвар. «Что кавалерия и доблестные звездные тюлени в настоящий момент не спешат изо всех сил, чтобы в последнюю секунду вырвать крутого парня из лап главного злодея». «Да из чего бы это звездным тюленям мчаться, если именно крутой парень и попытался уничтожить их заодно с главным злодеем, натравив на них флотский спецназ?» «Я ни при чем!» — истерически выкрикнул Маккейн. «Я вообще не участвовал в этой операции на дальнем приюте! Ее курировал Фробишер! Вы собираетесь убить невинного!» Человек в черном появился в поле его зрения, присел на корточке и заглянул в глаза связанному разведчику, на лица которого застыли мука и неописуемый ужас. «Люди на дальнем приюте тоже были ни при чем», — проговорил он. «Знаете, сколько народу погибло в той бойне?» Маккейн едва не захлебнулся от возмущения. Разве можно ставить его, свободного человека, на одну доску с дикарями? Но, похоже, этот безумный русский считал, что можно. Бандит помолчал, затем проронил. «Нет, так мы с вами каши не сварим. Значит, валим всё на покойного мистера Фробишера. На мертвеца можно списать что угодно». Он выпрямился. Вытащил из-за пояса разрядник, отобранный у Каперони, демонстративно выставил его на максимальный разряд, направил в голову пленнику. «Нет, нет!» – заспешил МакКейн. «Чтобы спасти свою драгоценную жизнь, он сейчас был готов абсолютно на все. Наведите справки. В то время, когда разведывательное управление планировало операцию на дальнем приюте, я был стажером! Меня не посвящали во все тонкости!» «Но я в курсе, что идея принадлежала конгрессменам Малинзу и Делосе, а Фрэбишер был просто одним из самых горячих ее сторонников. И вы не понимаете. Эту операцию контролировали на самом верху, на уровне Госдепа и Администрации Президента. Мы не могли отказаться от ее разработки». «Ничего не смогли сделать. Министр обороны Гаррисон был в курсе всего. Он лично отслеживал подготовку. Безусловно, это жестоко. Бесчеловечно. Мы не могли. Сенатор Крейг лично встречался с мистером Колхейном в своей резиденции на бушем младшем чтобы обсудить возможность использовать против русских мафиозные кланы Толгола. А мистер Фробишер курировал подготовку к операции на месте». «Послушайте, вам ведь наверняка нужен свой человек в разведывательном управлении. Я готов работать двойным агентом. Я сдам вам всех, кто готовил эту операцию». «Я имею в виду стратегическим секретам и операциям. Не убивайте меня. Нельзя резать курицу, которая готова нести золотые яйца». Он захлебнулся и замолчал, ожидая реакции варвара. «Ну что ж, думаю, пока достаточно». Дверь комнаты приоткрылась. «Нормально получилось?» — спросил тот, кто вел допрос у сунувшегося в комнату Верзила. «Высший класс!» — ответил Верзила. Клиент пел «Что твой соловей?» Концерт вышел на заглядение. Похолодев, Маккейн проследил за его взглядом и вдруг с ужасом обнаружил, что рой сферокамер, раньше круживший по кабинету Каперони, теперь в полном составе находится в комнате. Крошечные шпионы маскировались среди бархатных портьер и изысканной лепнины потолка. Каким образом они скрытно проникли в комнату вслед за ним и вельшим допрос русским, резидент сказать не мог. Да это уже было и неважно. Вся беседа Маккейна и чудовищного русского от первого до последнего слова была записана и транслировалась в прямом эфире. «Спасибо, ребята», — сказал русский. «Это всё. Больше здесь ничего интересного не будет». Сферогамеры шмыгнули в приоткрытую дверь над головой верзилы, возвращаясь в кабинет Каперони, чтобы снова продемонстрировать зрителям удрученную физиономию мафиозного босса. Маккейн с бессильной ненавистью посмотрел им вслед. Кажется, на этот раз он влип крепко. «Пожалуй, если этот варвар прикончит его на месте, это будет наилучшим выходом». «Никакой суд не примет эту запись», — в полголоса произнес Громила. Любой адвокат заявит, что этот придурок оговорил себя под жестким давлением, опасаясь за свою жизнь. «А нам этого и не надо», — безмятежно возразил главный. «Зачем же нам суд над каким-то отдельно взятым придурком? Нашей основной задачей было, чтобы это во всеуслышание прозвучало по головизору из уст высокопоставленного сотрудника американской разведки. Чтобы от этого нельзя было просто отмахнуться или похоронить под грудами бумаг в суде». «А теперь пусть господа крутятся, как хотят». «Полиция прибыла», — донесся из кабинета коперони голос дамы. «Поднимаются наверх». «Оперативно», — одобрил тот, что вел допрос. «Всегда вы так приезжали по вызову, цены бы им не было». Он похлопал Маккейна по щеке. «Ну-ну, успокойся, кавалерия уже здесь, тебя спасли». У правоохранительных органов вряд ли возникнут к тебе серьезные претензии, так что срок, в отличие от мистера Каперони, тебе едва ли грозит. Но надеюсь, что твоя карьера погублена безвозвратно, а, скорее всего, тебя ждут еще более суровые кары от собственного ведомства. Предателей не любят даже в разведывательном управлении. Будь мужественным и постарайся достойно перенести эти испытания. Он вышел, не обращая больше внимания на мистера МакКейна, тело которого сотрясалось от беззвучных рыданий.